Ренат Валиулин. Отель на краю ночи. Варваре. Ты сможешь узнать в толпе своего человека. Да, моего в толпе не будет. Смелость. На улице уже смеркалось, когда напротив отеля припарковалась дорогая машина. Из машины вышел молодой человек и направился к гостинице. На нем было черное пальто и лакированные туфли. Вид его был дорог, весел и беспечен. У двери отеля он остановился и ухмыльнулся вывеске «Разбитые чувства». Здание было из крупного серого камня и встроено в длинный ряд разноцветных домов вдоль улицы. Было похоже на то, что этот серый чудак с трудом влез в плотную каменную очередь и только потом обнаружил, что очередь не та. Здесь все были разодеты кто на что гораст и стояли за билетами на карнавал. У него же был строгий серый вид, что выделяло его среди этой веселой толпы камней. Дверь неожиданно открылась сама, стоило только молодому человеку прикоснуться к ее ручке. Он с удивлением посмотрел на дверь и вошел внутрь. Мужчину окутал приятный свежий запах. В холле отеля было пусто, только одна дама в самом углу холла, которую он не сразу заметил. Мужчина подошел к ресепшену. «Добрый день», — сказал ему, стоя спиной метродотель, он был занят какими-то бумагами. «Добрый, я здесь у вас номер забронировал на ночь», — поставил свой дипломат на пол. «На какое имя?» — наконец повернулся администратор. Он был в красном мундире с золотыми пуговицами, белой рубашки, на которой сидела черная бабочка. «Нежинский Андрей», — положил руку на стойку мужчина. «Да, мы вас ждали, господин Нежинский. Сейчас оформлю, будьте любезны, ваш паспорт. Достал он карту гостя». Мужчина протянул документ. А почему, собственно, разбитые чувства? Потому что чувствам свойственно разбиваться. Но это не совсем то, что вы подумали. Мы разбиваем сады чувств. Заполнял карту администратор. Завтра вы все сами поймете. В этом вопросе не будет никакой необходимости. Вы же пришли по рекомендации и знаете специфику нашего отеля. Мы дарим людям чувства, которые они хотели бы пережить. Мы учим людей переживать, но не стоит беспокоиться, все это вы переживете во сне. Немного отвлекся он от листа бумаги, и посмотрел на гостя. Да, я ознакомился с инструкцией, я именно за этим и приехал. Во сне это очень хорошо. А то, знаете ли, бессонница в последнее время, — ухмыльнулся молодой человек. Нехватка этого чувства в крови вам и не давала спать. Вы его получите пожизненно, — «Как бонус от нашего отеля», — протянул ему бланк метрдотель. «Спасибочки», — недоверчиво ответил неженский. «Вы тоже останетесь довольны, распишитесь, пожалуйста». «Это вряд ли, я никогда не бываю довольным», — оставил свой автограф в бланке гость. «Недовольство — это нехватка удовольствий», — развел руками админ. «Есть правда в ваших словах, но она мне не помогает», — протянул ему обратно бумагу клиент. Помочь может только ложь, у правды слишком мало связей. Ее никто не любит, даже голую. Забрал он этот лист бумаги и достал другой. — Вы всегда афоризмами говорите, — начал набивать пальцами по стойке клиент. — Нет, я просто экономлю на словах, — протянул он гостю еще одну бумагу. — Редкое качество, — посмотрел на лист гость. — И еще. Вам необходимо заполнить эту графу указал ручкой метрдотель. «Можно выбрать три». Затем протянул молодому человеку лист, на котором были написаны слова. «Любовь, удовольствие, успех, веселье, тоска, печаль, скука, отчаяние, победа, мужество, женственность, огорчение, боль, разочарование, обида, гнев, тревога, боль, страх, ужас, жалость». Ярость, решительность, зависть, злоба, ненависть, ревность. Отдельным пунктом стояло слово «смерть». Какой прекрасный букет чувств. И запах у вас здесь стоит потрясающий. Не могу понять, что за фрукт выбирал нужные чувства клиент. «Это персик». «Точно», — снова повел он пером по строчкам, — «Стараемся», — соединил ладони админ, словно брахман, и тут же на его голове появилась челма и пятно на лбу. «О, что это у вас на голове?» «А эта бабочка балуется», — провел по голове рукой Мэтр и смахнул Индию в никуда. «Что это значит?» — дочитал Неженский до конца и указал кончиком пера на смертельное слово. «Не воспринимайте близко последний лот». «Это очень дорого и мало кого интересует. Точнее сказать, никого. Скорее, ради того, чтобы показать серьезность нашего заведения. То есть при желании можно пережить ее во сне?» Начал жевать кончик ручки клиент. «Да, именно пережить смерть. Популярно и эффективно среди тех, кто боится смерти», — Бросил глаза к Богу Дотель. В этот момент бабочка на его воротнике из бутафорской превратилась в настоящую и захлопала крыльями. Потом она взмахнула крыльями и полетела по холу. Чертовщина какая-то. Не без этого, поправил воротник метрдотель. А кого больше среди клиентов, мужчин или женщин? Снова посмотрел на одинокую женщину в холле неженский. Ваши глаза ответили более чем Тоже посмотрел на девушку Метродотель. «Хотя это статуя». «Не может быть». «Может?» «Спросите у нее сами». «Все это очень странно». «Да. По любви». «Выходит, любовь — самый популярный запрос». Наконец подчеркнул одно слово гость. «Да, на сегодня самое востребованное из чувств». Снова погрузился в свои бумаги Метродотель. — Значит, я не одинок, — гость протянул листок метродотелю. — Ни в коем случае вы не одиноки, таких много, — стоял уже спиной админ, складывая бумаги в сейф. — Неужели кто-то нуждается в тоске? — вернул себе листок гость. Он мешкал. — Еще как. — Хорошо. — Я выбрал. — подчеркнул еще слово «решительность» неженский. — Можете еще что-нибудь заказать, но не более трех. — Готово. Положив ручку, снова начал барабанить пальцами по стойке гость. «Отлично. Вот ваш ключ. Можете подниматься на второй этаж. Комната номер семь». Передал он Нежинскому ключ с массивным брелоком. что даже ничего не надо принимать, чтобы попасть в нужный сон», — почесал свой подбородок Нежинский. «Я же вам дал ключ. Это ключ ко сну». Нежинский посмотрел на ключ. «Да, еще один скромный вопрос. Как вы про нас изначально узнали? Сюда никто не приходит с улицы?» Бабочка снова вернулась на шею и стала куском черной тряпки. «Я и раньше слышал про ваш отель, что он решает проблемы и запись сюда на годы вперед, но, честно говоря, не верил. Завтра это пройдет. Мы вас выбрали только потому, что нам понравилась ваша анкета. Мы и правда берем не всех», — постучал кипой сложенных бумаг по столу метродотель. «Не верил, пока мне не рассказал про вас мой компаньон, который неожиданно решил оставить все дела, хотя дела, над признать, шли и идут довольно неплохо». Все разглядывал бабочку на шее метродотеля гость. «Видимо, переоценка ценностей», — положил бумаги на полку метр. «Он сказал, что после ночи в вашем отеле он понял, что смысл жизни совсем не в том, чем он занимается», — постучал теперь уже ключом по стойке гость. Будто открылись глаза. Именно так он сказал. Открылись глаза. Это нормально. Поправил волосы метр Датель. Что именно? Посмотрел на него Нежинский. Что утром открываются глаза. А, вздохнул гость в полную грудь персиков и поднял с пола свой дипломат. Хорошо бы им для начала закрыться. Не волнуйтесь, крепкий сон я вам гарантирую. Он будет четырехсерийный. Прям сериал. Да, у вас случай запущенный. Здесь вы правы, пора распускаться. Хорошего вечера, — улыбнулся мэтр. А куда идти? Моя помощница вас проводит. Бабочка сорвалась с шеи Мефисто и полетела впереди Андрея, показывая ему путь. Она сделала это так загадочно, что в какой-то миг Андрею даже захотелось достать сачок и, как в детстве, броситься догонять красоту. «Догоняйте!» — дал ему сачок Мефисто и хитро улыбнулся. Палас в коридоре вдруг превратился в широкий зеленый луг, в высокой траве застрекотали кузнечики. Андрея сразу же потянуло присесть на травку, потрогать лето, но бабочка танцевала в небе так соблазнительно, что он бросился за ней. Он бежал по длинному коридору и вот-вот уже настиг красотку, как то исчезла перед дверью с номером пять. Он с недоумением стал искать беглянку, Затем достал ключ, брелок показал ему, что это его номер. Ключ легко открыл дверь, за которой открылась светлая просторная комната. Андрей оставил сачок в прихожей, прошел дальше. В середине комнаты стоял стол, украшенный вазой с персиками. В углу кровать. Он взял персик, откусил. Сладкая мякоть сплелась с чувством приятной усталости которая заставила его прилечь, потрогать сон.